Коридор был длинный, темный, без окон. Только тусклые лампы в железных намордниках под потолком. Каждый раз, сворачивая за угол, Ольга надеялась, что уж теперь-то точно увидит выход, но выхода все не было, только серые стены, ряд мигающих жиденьким жёлтым светом лампочек да двери с глазками и засовами по обе стороны камеры. Ольга вдруг подумала, что, может, это и не камеры никакие, а за одной из этих дверей выход, солнце, люди, а она глупая, проходит мимо. Она потянула за ручку ближней двери, та с лязгом отворилась. Нет, это был не выход. За дверью Ольга увидела судебный зал заседаний. Судья, та же, что читала ей приговор, в пуховом платке поверх мантии выговаривает что-то плачущей девушке с косичками. Услышав скрип открывшейся двери, судья подняла глаза, заметила Ольгу. — Вы следующая пройдите. Ольга шарахнулась, захлопнула дверь, побежала дальше по коридору и уперлась в очередную дверь. Эта дверь вела в большой плохо освещенный класс. Тоска на стене, парты, а вместо учительского стола мольберт. Рядом с мольбертом девочка. Да это ж она, Ольга, только маленькая, рисует грачей на березе, а рядом ее учитель Григорий Матвеевич. Ольга, улыбаясь, заспешила к нему. — Григорий Матвеевич, как же хорошо, что я вас нашла! Учитель обернулся, и Ольга вскрикнула в ужасе. — Никакой это был не Григорий Матвеевич. Пальто его, шляпа серая, с помятыми полями тоже, но между воротом пальто и полями шляпы зиял провал. Там ничего не было, кроме сгустка темноты. Ольга выскочила прочь от этого наваждения, прочь от человека без лица, бегом по коридору, дальше, дальше, дальше, вот выход вниз по ступенькам, за угол, и вот она дома, слава богу, в своей квартирке, в гостиной. Только как-то странно выглядит ее квартира, пыльная, с засохшими цветами в вазах, и патефон на серванте. Сроду у них никакого патефона не было. Зачем Стас его купил? Крутится, заедая и шепелявя. Пластинка что-то дребезжащим голосом поет о любви и осенних астрах. Ольга зовет «Стас». Открывается дверь спальни, а на пороге не «Стас», «Митяй». Потанцуем, Оля. Ольга пятится, машет руками. «Где Стас? Что ты с ним сделал?» Почему-то она знает что-то «Митяй со Стасом». «Сделал плохое. Брось. Ничего я с ним не сделал». Митяй растягивает бледные губы в нехорошей ухмылочке. Просто он сейчас занят. Митяй открывает дверь спальни, и Ольга видит, как Стас танцует с тюремной надзирательницей. Губы у нее ярко намазаны красным, то ли помада, то ли кровь. Ольга захлопывает дверь, снова бежит по коридору, из остальной двери детский плач. мам Мама! Это Машка! Что они с ней делают?» «Машка! Я иду!» Ольга дергает дверь, но та заперта. Машкин голос срывается на виск. Ольга бьется в дверь. Лампы мигают под потолком. Ольга кричит, кричит. Она с криком села на койке. Ее трясло. На губах солоно от слез. «Чё разоралась Спать не даёшь!» — донеслось из дальнего угла. Тут же зашикали из угла напротив. «Рот закрой, а то я тебя сейчас сама закрою!» «Кто там гавкает? Я тебя так закрою!» Ольга посидела, тяжело дыша, потом снова легла, натянула на плечи одеяло, оторта шёл лёгонький пар в камере «Дай бог около нуля!» В дальнем углу завозились, зло матернулась Люда-самоход, взравеянное бабище, получившее три года за торговлю паленой водкой. — Эй, психованная! Это Изольда, соседка с нижней койки. Изольду в зоне уважают. Она здесь уже по третьему разу. Рассказывают, что на второй ходке Изольда кому-то распорола заточкой горла. Ольга накрылась головой одеялом, подышала на руки, без толку. Все равно холод до костей пробирает. «Эй, чего молчишь?» Изольда не унималась. Ольга решила молчать, но Изольда снизу крепко пнула сетку кровати. «Ну, психиатрическая? Чего молчишь? Спишь, что ли?» сонта Изольда была любопытна и обожала слушать про сны, чудеса и прочее такое же мистическое. Как-то Ольга пересказала ей Светлану Жуковского. С тех пор Изольда взяла над Ольгой шефство. Каждый вечер она требовала историю. За это не давала ее в обиду иногда подкармливала. Вываливала на шконку сухари, сало, конфеты, босила почти нежно. — Жри давай, а то он синяя вся кони двинешь Кто мне рассказывать-то станет? — Ну, скажи, скажи, скажи сон-то. Давай, давай, говори, чё снилась. Ольга со вздохом перевернулась на спину, вытянулась на тощем матраце, заложила руки за голову. Коридор длинный, страшный, стены серые, обтолкая пола, как будто нет, всё в таком сизом тумане. По обеим сторонам двери — дверь много, много. Я одну дверь открываю попадаю в комнату. Такая глухая, глухая. Ни окон, ни дверей. Или были окна, что ли? «Одноходка, значит», — подала голос из Изоль. «Что?» — не поняла Ольга. «Да комната эта твоя, одноходка, значит», — объяснила Изоль. «Да ну, чего дальше-то?» «Дальше появляется в этой комнате судья, и будто бы меня снова собираются судить». Я ж знаю, что суд уже был, что это неправильно, ты понимаешь? Я заорала, убежала. — Кричать во сне нехорошо, — глубокомысленно изрекла Изольда. Она знала значение всех снов, что во сне хорошо, что плохо, что к дождю, к что к свиданию, а в другой комнате. — Учитель мой, Григорий Матвеевич! Продолжала Ольга. Почему-то ей вдруг показалось важным рассказать весь этот тягомотный, вязкий сон. Будто если бы она его расскажет, сон потеряет силу, струится и исчезнет. Учитель старенький, такой, весь сгорбленный. А в углу девочка маленькая рисует, как будто я и... и не я. Он поворачивается, а лица у него нет. Нет. Врешь так нет? — испуганно выдохнула Изольда. — Совсем нет? Совсем нет? Изольда села на койке, облокотилась спиной о стойку, сцепила руки на колени и прикрыла глаза. Пару минут она молчала. — Меня-то художествами не образовывали, — сказала наконец Изольда, — а был у меня один светляк. Хотя бывало, что и Майдан гонял. Это значит, ездил поездом с целью воровства, уголовный жаргон. Жора его звали. Так он песни играл, а я пела. Ольга уже выучила, что светляк — это вор, который днем работает. И Зольда периодически про свой роман с этим самым светляком рассказывала. Повспоминав, она обычно принимала петь. Наверное, теперь петь станет, подумала Ольга. В сущности, ей было все равно, будет изоль да петь, или напротив пустится в пляс. Так просто отметила про себя, как раньше, глядя в окно, на затянутое тучами небо, отмечала. Дождь будет, надо взять зонтик и положить Машке дождевик. Машка сейчас спит, подсунув к животу плюшевого слона. Одеяло скомканно в ногах, пижама до ушей задралась. — Надо Стасу написать, чтобы он окно на кухне закрывал по ночам, а то Машка опять простынет. На нижней шконке Изольда жалобно затянула. — Вы ответьте, братцы-граждане, кем пришит начальник. Течет речка, моет золотишко. Молодой жульман заработал вышку и с дальнего угла опять заматерились. Грохнули то ли табуретом, то ли ботинком в стену. Изольда ругнулась в ответ. На соседних койках тоже недовольно загомонили. «Закрутила!» «Еще тут арию булдерить Цыц, ведьма!» «Ломи копыта отсюда!» да.